Глава двадцать шестая. Хитрость. Арина, я не собиралась подслушивать. Вот честно-честно, похоже, это уже входит у меня в привычку стоять под дверью и с жадностью внимать тому, что говорят обо мне другие. Но учитывая то, что я услышала, от приобретенного навыка отказываться не стоит. Как только шеду далился, я попросила Рама присмотреть за почти готовым мясом и направилась вслед за мужем. К счастью, Сэм за мной не пошел, но выйдя в коридор-туннель, я поняла, что понятия и не имею, где находится комната Айка, поэтому шла, прислушиваясь к мужским голосам. Зачем вообще последовала за ним? Хотела вместе с Шадом извиниться перед великаном и забыть эту неловкую ситуацию. Странновато, конечно, что Айк так остро отреагировал на увиденное, но и мы изрядно перегнули палку. Все-таки это мы приехали в дом двух одиноких молодых мужчин и устроили безобразие в общей купальне. Я специально не пошел на обед, надеялся, что ты придешь один. Ты не представляешь, от как я сейчас близок к тому, чтобы врезать тебе по наглой хитро сделанной! <связывая> <связывая> Громко возмущался хозяин комнаты. Только док его перебил, не давая уточнить, чему. Брось, брат, чего ты кипятишься? Ты не надо мне тут делать невинное лицо. Ты специально все это подстроил. Ладно сцену ванны, хоть и непонятно для чего ты решил мне показать этот кусочек твоей частной жизни с Ариной. Но зачем ты вообще притащил девушку сюда? Не надо нести чушь про угрозу лишения ее гражданских прав. Я не ученый и не академик, но даже я понимаю, что наместник не допустил бы наихудшего исхода. В случае реальной угрозы он мог просто подключить к решению вопроса медиаканалы и легко избавил бы девушку от претензий совета. Ты воспользовался её растерянностью и доверием. Зачем? Последнее слово великан рявкнул так громко, что я заметно дёрнулась. Я ошибся, показав Арину этим стервятникам. Надо было купить оборудование и вывести её из крепости здесь, но я не рискнул. Я ещё был слишком честолюбив, хотел похвастаться своим открытием, но в итоге сам едва не лишился нашей белоснежки. Она была нашей общей мечтой, и не ври мне, что не фантазировала прекрасной девушке с печью в Альдах. Я видел, какими глазами выслиным разглядывали её за тонкой перегородкой из индивевшего стекла. Шакирвал мне своим ответом шат. Это что получается? Он привёз меня сюда специально? Из-за двери послышался какой-то грохот и приглушённые звуки ударов. Как ты мог тупойти за сранец? Ты решил всё за Рину. Это не был её выбор, а ты запугал девчонку Еще и ещё этих двоих притащил. Для чего? Чтобы мы увидели ожившую Белоснежку? Орал Нашада Айк. Нет. Ей там было плохо. Ты не видел, какая она приходила после каждого дня отбора? Уставшая, задумчивая, как будто у неё снова покрутится отнимали саму жизнь. Думаешь, малышке стало бы лучше, когда она вынуждена назвала мужем какого-нибудь расчётливого мажора, который бы манипулировал ею. Эта Арина ещё не сталкивалась с богатыми семействами и всеми их правилами и требованиями. Я не сумел бы защитить её от них всех, ведь стал бы просто одним из мужей. Нет ни единого шанса, что нас оставили бы в покое. Не навязали ей еще кого-то, привел вполне разумные доводы Шат, немного снижая градус моей собственной обиды и злости на этого манипулятора. Даже если и так, ты должен был открыто с ней поговорить, предложить девушке самой сделать выбор, а не решать все единолично. Жить за пределами купола не просто, а если она устанет от изоляции или захочет развлечений, что ты ей сможешь дать? А как она будет рожать? Ты предохраняешься? спросил Айк. Если честно, не ожидала от этого большого и неуклюжего на вид мужчины такой чуткости и цепкого ума, но он определённо завывал моё уважение. Выбор? Ты уверен, что нужно было взваливать это на её плечи? В любом случае, я принял это решение, и я понесу за него ответственность. Если Ари не здесь будет плохо, я верну её назад. И нет, не предохранялся. Я врач и могу принять роды, заверил Айка Шат, а через секунду послышался звонкий шлепок подзатыльника. Надеюсь, великан не отобьет моему хитропому мужу мозги. Не будь слишком самоуверен, Шат. И для чего ты устроил представление в купальне? спросил Айк, но судя по голосу, мужчина уже немного остыл. Этот вопрос меня уже тоже очень интересовал. Хотел, чтобы она увидела в тебе мужчину, а не просто соседа. И побрийся в конце концов, зарос как дикарь какой-то, сказал Шат, заставляя Айка зарычать от досады и злости, а меня задохнуться от возмущения. Ты вообще в своём уме? Что толку с того, что девушка увидела мой каменный стаяк? Раньше у меня был шанс стать ей другом, так я мог бы с ней проводить вместе время, говорить. А теперь Арина будет в меня стесняться. Воззрял великан. Ты лин мне как братья. Хочу, чтобы вы тоже имели возможность обрести счастье. Арина добрая, нежная и умеет любить. Просто дай ей увидеть себя настоящего. Вы хороший парень, ответил Шэд, смущая меня. Это очередная плохая идея, Шэд. По крайней мере, относительно меня. Даже если она и захочет, я слишком большой для девочки. пробормотал Айк. Не знаю, вы могли бы попробовать, отозвался Дог. На пару минут воцарилось неловкое молчание. Ладно, пошли обедать. Арина сама приготовила жаркое, и мне не терпится попробовать, произнёс Шэд, заставляя меня заметаться. Если бы я побежала назад, то мужчины поняли бы, чем я занималась. Не могу сказать, что меня это слишком сильно настрашило, но и не хотелось прямо сейчас что-то решать. Нужно было остыть и всё обдумать. Вот только если меня застанут, то выбора уже не будет. Помощь подоспела откуда я не ждала. Открылась соседняя дверь, и меня в комнату затянул Лин, жестом показывая не шуметь. Комнатка была тесной. Скорее это была даже не комната, а какой-то чулан, поэтому мне невольно пришлось прижаться спиной к русоволосому красавчику. Какое-то время мы молча слушали, как стихают голоса. И шаги мужчин. Любишь подслушивать, принцесса? хриплым шёпотом спросил мужчина. Кто бы говорил? Сам-то как здесь оказался? не поворачиваясь, уточнила я. Пошёл провожать тебя, чтобы не заблудилась, ответил он. Сдашь меня? поинтересовалась я. Нет. Ты имела право знать, что будешь делать, отозвался Лин. Смотреть и думать. Мне стало лукавить её. Была снежка. Если ты решишь, что для тебя это слишком, если захочешь вернуться, то не делай глупостей. Постеснеешься или не пожелаешь сказать Шаду, тогда сообщи о своём решении мне, и я отвезу тебя под купол. Тихо предложил красавчик, заставляя меня удивлённо оглянуться. Спасибо, поблагодарила я мужчину, не зная, что ещё можно ответить. Возвращаться на новый Марс Я определённо не собиралась, но то, что меня не станут удерживать здесь силой, тоже радовало. Пошли. Скажем, что ты посещала уборную, а я, как верный пёс, сторожил тебя под дверью. Немного хидно произнёс Лин, открывая металлическую дверь. Стараясь хоть немного привести мысли в порядок, я вышла в коридор, направляясь в сторону кухни.